Глава 376. Раскрытие. Центр С небесное просвещение, главный зал. Более двухсот одетых в новые табуки учеников сидели вокруг ринга и внимательно следили за стоявшим там Зои, боясь проглядеть даже одну секунду. Потому что сегодня главный наставник небесного просвещения Зои собственноручно обучал всех кулачной технике военное просвещение. Несмотря на то, что в настоящее время небесное просвещение не могло сравниться по размерам с крупными центрами диноборств Ханчжоу, но в профессиональной среде оно имело превосходную репутацию, которая и привлекла большинство сидевших в данный момент на полу учащихся. К тому же этим ученикам пришлось пройти конкурс, чтобы получить место в центре диноборств. В основном такая превосходная репутация была связана с Цзуи. Помимо того, что он являлся боевым виртуозом, больше всего поражала созданная им кулачная техника военное просвещение, перед которой многие коллеги преклонялись. Только новые ученики были слегка разочарованы, что военному просвещению обучает преподаватель Джан Дахай. Все надеялись получить личное наставление от Зои, который сможет преподать действительно что-то стоящее. Именно поэтому сегодня все присутствующие были особо взбодоражены и воодушевлены. А с каждой стороны ринга было установлено по одной из странного вида видеокамере. Ещё две штуки висели на потолке. Объективы камер были направлены на Дзои, и с разных ракурсов снимали каждое его движение. За управление этими шести видеокамерами отвечал техник джизянского экстрабера Гуан. Он вместе с двумя помощниками пристально смотрел на мониторы. Спустя некоторое время Лугуан показал Цзуи жест «Окей», как бы говоря, что полностью готов. Цзуи кивнул. Сделав глубокий вдох, он встал в боевую позу, мышцы на теле резко вздулись, его всего окутала яростная мощь, которая заставила всех учеников затаить дыхание. «Ха!» Адзуи с тяжёлым выдохом взмахнул кулаком. Движение получилось быстрым, послышался свист. Хотя он показывал всего лишь базовый приём военного просвещения, все ученики, как новички, так и избранные, ощутили, как кровь забырлила в их жилах. Несколько учеников, которые уже довольно хорошо освоили военное просвещение, ещё больше восторгались, и им так и хотелось стать и упражняться вместе с Дзуи. Адзуи быстро завершил девять базовых приёмов военного просвещения, Затем он повторил их. Но во второй раз кулаки двигались медленней. Также Цзуи попутно объяснял, как прилагать силу и как дышать. Всё было подробно рассказано и показано. Если человек не идиот, он непременно сможет освоить этот новый материал. Далее Цзуи повторил девять приёмов ещё три раза. Закончив пять раз показывать кулачную технику, Цзуи поманил рукой Джан Дахая. Джан Дахая с тихим рыком внезапно подпрыгнул... Под изумлённые крики учеников перелетел через высокое канатное ограждение и с грохотом приземлился напротив Зои. «Учитель Зо, прошу ваших наставлений!» Этот преподаватель небесного просвещения, обняв ладонью одной руки кулак другой, вежливо поклонился перед Дзои. Дзои кивнул. «Давай». Едва он замолк, как Джан Дехэ резко сделал широкий шаг вперёд и силой устремил два кулака в Дзои. Атака Джан Дахэ получилась свирепой безжалостной, и хотя использовался всего лишь базовый приём военного просвещения, создавалось впечатление, что кулаки способны расколоть гору. Эдзуи не стал уклоняться, а тоже ударил в ответ. Кулаки обоих людей столкнулись друг с другом. Бам! Энергия, заключавшаяся в кулаках, с громоподобным шумом вырвалась наружу, отчего весь ринг слегка всколыхнулся. Эдзуи и Джан Дэхай одновременно отступили на один шаг, показав равную силу. Это всё потому, что Эдзуи подавил свою силу до уровня Джан Дэхая, Они вовсе не состязались друг с другом, а демонстрировали приёмы военного просвещения. Военное просвещение брало своё начало от распространённых в мире сэрди солдатской техники закалки тела и солдатской кулачной техники, и было доработано Цзуи. Оно не только закаляло тело, но и могло применяться в реальном бою. Притом было необычайно мощным. Бам-бам-бам! Цзуи и Чандахай показывали на ринге упорное противостояние. При каждом ударе у зрителей захватывало дух. Двое людей бились на равных. Ради результативности тренировки Цзуи полностью контролировал ритм спарринга. С Джан Дэхаем получилось неплохо взаимодействовать, он не позволял Цзуи делать из него марионетку, и во время атаки в полной мере демонстрировал свой уровень владения военным просвещением. Поэтому со стороны спарринг выглядел весьма эффектно. Спустя пять минут Джои и Джан Дахэ закончили практиковаться, когда двое людей отступили друг от друга, В зале раздались бурные аплодисменты и восторженные крики. Цзуи улыбаясь кивнул Джан Он спрыгнул с ринга и приземлился возле Лугуана. Всё записал. «Всё! Ни один кадр не упущен!» Лугуан показал Цзуи большой палец. Круто. Он был научно-техническим и усилительным экстрадинаром и сам обожал боевые искусства. Разумеется, он видел, насколько незаурядны и могущественна кулачная техника военное просвещение. «У вас ещё ведётся набор? Я тоже хочу изучать эту кулачную технику!» Адзуи хихикнул. «Если хочешь, я обучу тебя всем приёмам бесплатно». «Правда?» Лугуан не решался поверить, Адзуи рассмеялся. «Конечно, правда. Он сегодня специально позвал Лугуана чтобы с помощью экстраординарной аппаратуры Экстреберо снять качественное видео про базовые приёмы военного просвещения. Потом это видео публикуется в интернете и во внутренней сети». В настоящее время уже как минимум 400 человек освоили 9 базовых приёмов военного просвещения, в нынешнюю эпоху уже невозможно было держать всё тайне, и вместо того, чтобы давать власти и другим подобным центрам ненаборств возможность нажиться на этом, Цзуи предпочёл публично раскрыть базовые приёмы. Это раскрытие вместе с тем послужит отличной рекламой для нового центра ненаборств «Небесное просвещение». А со многим помог Цзуи в экстрабюро. Если ему хочется изучить военное просвещение, Эдзуи, разумеется, будет рад ему помочь. «Тогда договорились!» Лу Гуан, уже не скромничая, расплылся в улыбке. «Спасибо, консультант Зо!» «Не за что!» Эдзуи отмахнулся, после чего спросил. «Когда видео будет готово?» «Это несложная работа! К вечеру закончу!» Лу Гуан бил себя в грудь. «Не волнуйтесь! До семи часов успею загрузить!» Отснятый материал нельзя было сразу использовать... Требовался монтаж, чтобы показать только лучшие кадры. Команда Лугуана в этом деле была сильна, для неё это было пустяковое занятие. А Дзуи кивнул. Хорошо. Ещё не наступило и 7 часов вечера, как на главной странице форума Китай-Града во внутренней сети появилось два видеопоста, причём они были закреплены и выделены красным. Эти два поста назывались «Дзуи. Обучение базовым приёмам кулачной техники военное просвещение» и оттачивание базовых приемов кулачной техники военное просвещение. Затем на крупнейшем сайте интернета, посвященном экстраординарности, тоже появились те же посты. Первым был всколыхнут форум внутренней сети.